Роб Хэммиш, трус. Роб Хэммиш был трус. Миссис Норридж слышала об этом прискорбном факте и прежде, но в то воскресное утро Ей представилась возможность собственными глазами убедиться в правдивости слухов. Сперва гувернантка, идущая в церковь, услышала лай. Это был гулкий басовитый лай очень злобной собаки, весьма крупной, судя по голосу. Затем до нее донесся быстрый топот, или, скорее, быстрое шлеп-шлеп-шлеп по мощеной улочке, и из-за угла дома вылетел высокий человечек. взбившимся на бок котелке. Он мчался со всех ног, бросая назад перепуганные взгляды. А спустя несколько секунд из-за поворота показался его преследователь. Это был чрезвычайно рассерженный и чрезвычайно маленький терьер, размером с кошку. Он подпрыгивал, как мячик, заранее скалил зубы и время от времени издавал тот самый свирепый гав. по которому его можно было принять по меньшей мере задога. Любой другой житель Сетфорда давно бы остановился и дал псу хорошего пинка, но его несчастной жертве, похоже, это и в голову не приходило. Человечек на полной скорости пронесся мимо миссис Норридж, и на лице его были написаны ужас и предчувствие неотвратимой гибели. С таким лицом индийский крестьянин мчится по джунглям от голодного тигра, чье дыхание уже обжигает его затылок. Миссис Норридж в любую погоду брала с собой зонт-трость. Этот день не был исключением. Дождавшись, пока терьер поравняется с ней, она взмахнула зонтом и с ловкостью зацепила шею пёсика изогнутой ручкой. это простое действие возымело невероятный эффект. Терьер взлетел вверх, нелепейшим образом перевернулся в воздухе, размахивая всеми четырьмя лапами, и приземлился на хвост в нескольких шагах от гувернантки. После чего, не теряя ни секунды, вскочил и заскулив, бросился в противоположную сторону. Его обиженный виск, стих в лабиринте эдфордских улиц удовлетворенно сказала миссис Норридж. она уже собиралась проследовать своим путем но тут из за забора высунулся беглец господь нарисовал роба хэмиша тонкими черточками так дети на мокром песке рисуют палочкой человечков бледный с большим кадыком и тощей шеей Хэмиш в своем котелке смотрелся нелепо, как будто на голову ему водрузили кастрюлю. Приблизившись к говернантке, он рассыпался в горячих благодарностях. «Меня, мэм, собаки цапали в детстве», — бормотал он, чувствуя потребность оправдаться за свое постыдное бегство. «Вот я и боюсь их! Почище, чем шершней! Шершни-то меня тоже кусали!» Судя по поведению Хэмиша, в детстве его кусали все — собаки, пчелы, муравьи и даже чайки. В воде его кусали рыбы, в лесу он только и успевал уворачиваться от клыкастых ежей, потому что Хэмиш боялся всех. Даже безобидные ужи, с которыми играли мальчишки, вызывали у него страх. Но самым ужасным существом, его мучителем и тюремщиком, вне всяких сомнений, была его жена. «Роберт Диксон Хэмиш!» — раздавался раз в неделю ее свирепый глаз. И все обитатели городка прятались по домам. Если Нэнси назвала муженька полным именем, значит, он опять в воскресный вечер Просиживает штаны в пабе, а она идет за ним со скалкой в руках. Характер Нэнси Хэмеш в девичестве Нэнси О'Брайен был подобен урагану. Толстая, рыжеволосая ирландка могла смести все на своем пути. И горе было тому, кто осмеливался появиться не вовремя на ее дороге. — Ох и свирепая же она баба, — сказала Абигаиль, разливая чай. И как он только женился на ней! Должно быть, Нэнси душила его, пока бедный Хэмиш не согласился. Они сидели с миссис Норридж на кухне. Их воспитанницы были уложены, и молоденькая няня с гувернанткой наконец-то могли выпить чаю в тишине. «Возможно, это брак изменил ее характер к худшему», предположила миссис Норридж. Абигейл воззрилась на нее и прыснула. Думаете, в юности Нэнси была нежной фиалкой? Как бы не так. Сказать по правде, с Хэмишем она стала поспокойнее. Раньше-то чуть что опускала ход кулаки. Ее раз пять забирали в участок за драки с другими работницами. Они с Робертом и познакомились на фабрике. Разве мистер Хэмиш тоже работает на мануфактуре? Он укладчик ткани. Абигейль сморщила нос, выражая презрение. Когда Роберт женился на Нэнси, был большой скандал. Она ведь ему не пара. Ее папаша пропойца, а мать перебивалась паденной работой, пока не померла. Миссис Норридж знала, что хэмиши прежде пользовались уважением. Когда-то это был крепкий фермерский род. И многие сожалели, что он выродился до такого ничтожества, как Роберт. Она и в юности была, «Такая же, — осуждающе сказала Абигайль, — бешеная толстуха с морковной шевелюрой. Иной раз даже жаль становится хэмиша А потом посмотришь на него и думаешь, да и по делам ему, такому трусу». Всего две недели спустя после этого разговора Сетфорд потрясло ужасное событие. На ткацкой мануфактуре после окончания рабочего дня случилась драка. Позже никто толком не мог вспомнить, с чего все началось. Перепалка вспыхнула из-за чего-то неосторожно брошенного слова. Слово тут же подхватили, перекинули друг другу, точно обжигающий красный уголь, и мгновение спустя уже заполыхал огонь драки. Нэнси Хэмиш оказалась в самой ее гуще. Управляющий, увидев, что происходит во дворе, без колебаний приказал... окатить толпу из бронспойта. Он знал, что женщины дерутся безжалостнее и отчаяннее, чем мужчины, и что надеяться на мирный исход сражения не приходится. Но даже опытный управляющий не ожидал, чем все закончится. Когда работницы с визгом разбежались, одна осталась лежать неподвижно. Она была мертва. Убитую звали Молли Тобин, и она считалась злейшим врагом Нэнси Хэммиш. В драке кто-то сбил Молли с ног и размозжил ей голову о металлический столбик ограждения, торчавший из земли. Двадцать человек видели, как Нэнси с воплем ворвалась в толпу, где сражалась ее противница, и еще десять могли подтвердить под присягой, что видели, как она нанесла зверский удар. Именно это они и сделали, подтвердили под присягой. После чего суд, учитывая биографию обвиняемой, приговорил Нэнси Хэмиш к пожизненной каторге. за преднамеренное убийство. Не меньше месяца эта новость была у всех на устах. Тот ожалел убийцу, но таких было меньшинство. Большая же часть горожан искренне радовалась, что Сетфорд избавился от бешеной Нэнси. Она бы все равно рано или поздно кого-нибудь прикончила. Не Молли Тобин, так собственного мужа, Таков был всеобщий вердикт. Для этого были все основания, даже если не брать в расчет скалку. За несколько дней до случившегося Нэнси в ярости поранила Хэмишу ухо садовыми ножницами, и на суде он стоял с забинтованной головой. Это стало последним аргументом для судьи. После вынесения приговора Роб Хэмиш пару дней ходил тихий и отрешенный. «Не верит собственному счастью», — шептались вокруг. Кто-то предлагал спор, женится ли Хэмиш еще раз, но дураков держать пари не находилось. Хэмиш только благодаря улыбке Фортуны вырвался из крепких уз брака и вряд ли торопился связать себя новыми. Но очень скоро задумчивость Хэмиша сменилась откровенной радостью. Наконец-то он поверил, что пришел конец его мучениям и расцвел, как гиацинт в апреле. Роберт улыбался, шутил и выглядел узником, перед которым внезапно распахнулись двери тюрьмы. В тот самый день, когда эти двери закрылись за Нэнси Хэммиш, он на радостях уехал в Шеффилд гулять и кутить. жители сетфорда Глядя на его бесхитростное счастье, сменили презрение на жалость. «Видно, крепко Нэнси его держала», — посочувствовал один. «Будешь тут всех бояться, когда собственная супруга может изрезать тебя на кусочки. Или придушить», — поддержал другой. «У нее кулачище с баранью голову, а у Хэмиша шея, как у цыпленка». «Такая могла и ножом пырнуть», — сказал третий. Его счастье, что он от нее избавился. Теперь-то люди осознали, каково приходилось Робу хэмишу все эти годы. А ведь, пожалуй, оно и к лучшему, что он ни разу не дал ей сдачи, задумчиво проговорил четвертый. Иначе мы бы с вами произносили эти речи на его могиле. Зря мы смеялись над ним. Он, конечно, трус, тут спору нет, но не всем же быть смельчаками». и все сошлись во мнении, что нужно быть снисходительнее к бедняге, которому и так досталось. Никто и не догадывался, какой сюрприз преподнесет им Роб Хэмиш. На другой день после его возвращения из Шеффилда каждый, проходивший мимо фермы Хэмишей, мог наблюдать в приоткрытое окно удивительную картину. В кухне Роба Хлопотала женщина. Кудри ее были неестественно желтого цвета, а губы олели от толстого слоя помады. Быстрее ветра город облетела невозможная новость. Роб Хэммиш привез из Шеффилда падшую женщину!» — выдохнула Абигаиль и густо покраснела. «Да-да, миссис Норридж, и не смотрите на меня так! у нее волосы и она размалевана, как... как Тут стыдливость Абигейль взяла верх, и девушка убежала. — Удивленно сказала миссис Норридж. По Сетфорду поползли шепотки, и очень скоро известие подтвердилось. Сам Хэмиш отпирался до последнего, но когда его прижали к стенке, заявил, что с ним приехала дальняя родственница, чтобы поддержать в его горе. Как ее зовут? Пенни-Пенни... Э, э, Хэмиш. Родственница от чего то не пожелала быть представленной горожанам. Но Хэмиша это не смущало. Теперь после рабочего дня он мчался домой на всех парах, и вид у него был неприлично довольный. Мужчины, пожалуй, где-то даже понимали Роба-Хэмиша. Кое-кто прямо говорил, что Роб, может, и трус, Но устроился неплохо. А семидесятилетний рыбак Хью Шелт, богохульник и сквернослов, и вовсе заявил без обиняков. «Да здесь полгорода бы были рады сменить своих благоверных на шлюх. Уж я-то точно не возражал бы, если бы мою постель согревала горячая девчонка, а не эти дребезжащие кости». Но за такие кощунственные слова был гоним миссис Шелт до самой заводи, откуда ему пришлось улепетывать по воде на своей лачонке. Возмущению женщин не было предела. Привести девицу легкого поведения в осиротевшее гнездо. Для этого нужно быть законченным мерзавцем. Так считали все горожанки. Они громогласно провозгласили это, и их мужья не осмелились им возразить. Ведь и в самом деле во что превратился бы Сетфорд, если бы каждый мог жить, с кем ему захочется. В прибежище греха, притон, где попрана мораль, перед Робертом Хэмишем закрылись двери тех домов, где прежде его принимали. Однако к негодованию общества На Хемеше это никак не отразилось. Он по-прежнему выглядел ликующим и жизнерадостным, точно наевшийся гусениц-дрозд. Этого общество простить не могло. Теперь и мужчины негодовали вслед за женами, а если к их праведному гневу примешивалась талика зависти, она была хорошо скрыта за возмущенными речами. Некоторые даже предлагали пойти и исписать стены дома Хэмиша ругательствами. Однако эта идея не получила поддержки. Всем было ясно, что при первом же шуме за окном роб удерет в дальний лес точно заяц. Трусость роба сослужила ему хорошую службу. Будь на его месте обычный человек, кто-нибудь уже подпалил бы ему забор. Но связываться с Хэмешем, дрожавшим даже при виде осы, мужчины считали ниже своего достоинства. Поэтому город зажил прежней жизнью, делая вид, что ничего не произошло. Дом труса стоял на отшибе, и его нетрудно было обходить стороной. Скоро судьба вновь столкнула миссис Норридж с Робом Хэмешем. Гувернантка отправилась в посудную лавку за новой чашкой и по дороге стала свидетельницей неожиданной сцены. Роб семенил по дальней дороге, направляясь к рынку. Он старался избегать тех мест, где собирались мальчишки. С недавних пор дети часто кричали ему вслед гадости «Муж убийцы, муж убийцы! Дай нам вкусные гостинцы. но ком грязи полетел в его спину впервые. Миссис Норридж знала хулигана. Это был шестилетний Питер, сирота, вечно отиравшийся на улицах. Ночевал он где придется, ел то, что удастся стянуть. Время от времени под нажимом возмущенных граждан мальчишку нехотя брала к себе дальняя родственница, одинокая старое дева. Но ее воспитание в основном сводилось к порке, поэтому не было ничего удивительного в том, что Питер удирал от нее при любом удобном случае. Именно его рука и запустила в Хэмиша грязью. Коричневый ком ударил в плечо роба и медленно стек вниз по рукаву, оставляя за собой сочный жирный след. Хэмиш вскрикнул и замер. Замер и хулиган. Миссис Норридж на другой стороне улицы остановилась. Секунду мальчишка стоял в нерешительности. Ему было ясно, что он перешел границу допустимого, но потом отчаяние промелькнуло на перепачканном лице, и он выкрикнул писклявым голосом «Так тебе и надо! Муж по тоскухе!» и юркнул в щель между домами. Если бы Питер лучше знал эту часть города, он никогда бы не стал удирать таким путем, потому что узкая дорожка, пропетляв между дворами, выводила беглеца к углу следующего дома. Роб Хэмиш был отлично об этом осведомлен. Он прошел вперед, встал перед проулком и дождался, пока ошарашенный Питер вылетит прямо на него. Мальчишка от ужаса шмякнулся на дорогу. Не сомневаюсь, что теперь-то его точно ждет расплата. Грязное пятно на пиджаке Роба Хэммиша так и взывало об отмщении. Миссис Норридж приготовилась вмешаться. Роб Хэммиш наклонился к мальчугану, вытащил из кармана носовой платок не первой свежести и тщательно оттер маленькие грязные ладошки, после чего пошёл дальше, как ни в чём не бывало, — сказала миссис Норридж. На Питера действия Хэмиша произвели поразительное впечатление. Он долго сидел, будто не в силах поверить, что его и пальцем не тронули, а затем поднялся и медленно двинулся вслед за робом, точно загипнотизированный. Потом Миссис Норридж еще несколько раз встречала их. Хэмми шли от скуки, взял мальчишку под опеку. Или же, что вернее, Питер прилепился к такому же отверженному, как и он сам. Но только этих двоих нередко можно было видеть вместе на речке, рыбачащими в утренней тиши или на поляне, запускающими воздушного змея. Казалось... Жизнь постепенно возвращается в свое русло. Женщина Хэмиша очень редко показывалась в городе, и понемногу на их сожительство стали закрывать глаза. Поэтому известие о гибели Нэнси грянуло, как гром среди ясного неба. Хэмиш на несколько дней уезжал из города по делам, а когда вернулся, его ждала ужасающая новость. «Двадцать заключенных вывезли из тюрьмы, чтобы доставить до пересылочного пункта, а там уже отправить на каторгу», — рассказал ему констебль. Повозка ехала по мосту, и вдруг лошадей что-то испугало. Они понесли, повозка разбилась, и все, кто там сидел, кинулись в рассыпную. Понятное дело, их быстро переловили, всех, кроме Нэнси. Как выяснила миссис Норридж, отчаянная ирландка запрыгнула на перила моста и сделала попытку перебраться по ним на дальний берег. Но оступилась и рухнула в воду. Течение там быстрое, а вода ледяная, — сказал усатый констебль. Она утонула, тут нет сомнений. Но тело не нашли, — уточнила миссис Норридж. Усач вынужден был нехотя подтвердить, что это так. «Значит, есть шанс, что она жива и невредима», — развела свою мысль миссис Норридж. «Мэм, она мертва. Была бы она жива, ее бы давно выдали полиции Знаете, сколько полагается тому, кто поймает беглого преступника?» «Но если все же допустить, что Нэнси Хэмиш осталась жива», — вежливо сказала миссис Норридж, — не обращая внимания на то, что констебль начинает багроветь, и она раздобудет деньги и одежду, то, как вы полагаете, что она станет делать? И тут полицейский задумался. Он почесал нос, наморщил лоб и поскреб затылок. Итог этих размышлений удивил его самого. «Я бы сказал так, мэм, если все же чудо случилось, и Нэнси Хэмиш...» осталась жива, то она заявится сюда. Это уж как пить дать. Придет по душу роба. Она себя не пожалеет, лишь бы расправиться с ним. Такая уж она бешеная эта Нэнси. «Благодарю вас, констебль», — кивнула миссис Норридж. «Я так и предполагала». Большинство жителей города, узнав об обстоятельствах побега, выражали уверенность, что Нэнси мертва. Лишь один человек не сомневался в обратном — Роб Хэмиш. Бедняга явно был уверен, что падение с моста в ледяную воду для его благоверной недостаточно, чтобы распрощаться с жизнью. Все довольство с него как ветром сдуло. Роб выглядел затравленным, он озирался на каждом шагу, а любой громкий звук — заставлял его подпрыгивать от ужаса. Пару раз, завидев среди гуляющих рыжую шевелюру, Хэмиш пускался в позорное бегство. Он был так ничтожен и жалок, что маятник общественного осуждения качнулся обратно. «Недолго радовался бедняга», — сочувственно сказал рыбак Хью. «А если, Нэнси, впрямь, живехонько...» то уж от расплаты ему не отвертеться. Очевидно, Хэмиш боялся не только за себя, но и за свою подругу. Он запретил ей показываться в городе и выходить одной из дома. Вскоре стало известно, что он заказал новые засовы. Хе -хе", сказал на это старый Хью, «когда это Нэнси можно было остановить какой-то железякой?» Если будет нужда, она весь дом разнесет по кирпичикам». Очевидно, Хэмиш в глубине души и сам понимал это. Когда миссис Норридж снова встретила его, то не сразу узнала. Одежда его была в беспорядке, а порезы на лице свидетельствовали о том, что даже бритье дается Хэмишу с трудом. «Говорят, он собирается продавать дом», — сказала как-то за вечерним чаем Абигаэль. «А что вы думаете, миссис Норридж, неужели Нэнси и впрямь объявится?» Гувернантка помолчала, глядя в окно. «Не сомневаюсь в этом, Абигейль», — наконец сказала она. «Нэнси Хэмиш нас всех еще очень удивит». Через пару дней миссис Норридж удалось увидеть женщину, из-за которой Хэмиш поставил свою жизнь под угрозу. воспитаница гувернантки уехала на день, и Эмма отправилась одна на утреннюю прогулку. Случайно ли дорога вывела ее к дому Хэмиша или миссис Норридж нарочно выбрала этот путь, сказать сложно. Как бы там ни было, она оказалась в небольшом редком перелеске, за которым начинался огород и сад Хэмишей. Совсем недавно за этой землей ухаживала Нэнси. Теперь же, подойдя ближе, миссис Норридж увидела среди яблонь невысокую худощавую женщину с волосами, крашенными в вызывающий желтый цвет. Разобрать, насколько она красива на таком расстоянии, было невозможно. Эмма разглядела лишь, что лицо ее действительно размалевано так, что не могло оставаться сомнений в ее роде деятельности. «Пенни», — вспомнила миссис Норридж, — имя новой хозяйки дома. В руках у женщины было ведро и кисть. Она белила стволы. Гувернантка внимательно наблюдала за ее действиями. Работа была Пенни не в новинку. Чем бы ни занималась эта женщина в Шеффилде, руки ее явно привычны к простому труду. Эмма сделала шаг вперед, и под ее ногой хрустнула ветка. Женщина вздрогнула, резко обернулась и испуганно уставилась на гувернантку, затем подхватила ведро и скрылась в доме. Миссис Норридж отправилась обратно. Что же, думала она, кое-что в этой истории прояснилось. Если бы она раньше догадалась взглянуть на эту женщину, она получила бы ответы на свои вопросы. Теперь у нее не оставалось сомнений, что Хэмеш... Попытается скрыться из города как можно скорее, и вряд ли ему кто-то успеет помешать. На обратном пути ей встретился знакомый констебль. Он выглядел воодушевленным, точно шел на парад. «Миссис Норридж, добрый день!» «Здравствуйте, мистер Харрис! Хорошие новости?» Полицейский сделал таинственное лицо. «Пока нет, но скоро будут. Сам Джаспер Белл взялся за поиски нашей Нэнси». Уж он-то найдёт её, живую или мёртвую. Миссис Норридж напрягла память. «Джаспер Белл, Джаспер Белл... Я где-то слышала это имя». «Ну как же!» — воскликнул констебль, поражённый её невежеством. «О нём пишут все газеты. Тот самый Белл, который сколотил целый отряд для поимки беглых преступников. Даже полиция иногда обращается к нему. Ах, да!» «Кажется, это его прозвали Харьком». «Харек бел точно!» — просиял Констебль. «Он своего не упустит. Даже если призрак Нэнси явится сюда, Харек схватит его». Ха -ха. «Что ж, значит, вы скажете Робу Хэмешу, что он может спать спокойно». На языке у Констебля вертелась двусмысленная шуточка, но он проглотил ее. «Вряд ли такой трус сможет когда-нибудь спать спокойно», — заметил он. Миссис Норридж задумчиво взглянула на него своими ясными серыми глазами. «Может быть, он и трус, мистер Харрис, но человек неплохой, так что стоит предупредить его, что поимка Нэнси — лишь вопрос времени». Джаспер Белл больше походил на кролика, чем на хорька Это был невысокий человек с вытянутым лицом и желтыми, сильно выдающимися вперед зубами. Однако никто не звал бы Джаспера Белла безобидным. Тонкий, недобрый рот и маленькие глаза, впивающиеся, собеседника точно буравчики, подсказали бы самому доверчивому человеку, с кем он имеет дело. в эту минуту джаспер стоял на мосту и смотрел вниз именно отсюда упала Нэнси Хэмиш. один из его помощников подошел в раскачку и перевесился через ограждение что хочешь сигануть следом и проверить можно ли выплыть живым хмыкнул он можно заверил белл год назад отсюда спрыгнул самоубийца с господом богом нашим Он встретился чуть позже, и уже не по своей воле. Вытащили? Сам выплыл. Видишь, кусты на той стороне. Там его и подобрали. Потом повесили, ясное дело. Думаешь, стоит ли пустить собак по следу? Слишком много времени прошло. Если след и был, его затоптали. Джаспер отрицательно покачал головой. Знаешь, почему взбесились лошади? что тащили повозку с заключенными спросил он прищурившись испугались свиньи дюжины свиней харви дюжины какой то идиот купил их на рынке и вез непонятно куда на мосту они у него разбежались и вот что удивительно владельца так и не нашли целая дюжина и хозяин не объявился и впрямь странно вот и мне странно харви Я хочу выяснить, был ли этот идиот так глуп, как мы думаем. И как же ты хочешь это сделать? Скоро придет Нейл. Я отправил его обойти всех торговцев, которые в тот день продавали скотину. На пойманных свиньях было клеймо. Если кто-то опознает... Он не договорил, обернулся и привстал на цыпочки. Харви тоже обернулся, стремительно лавируя среди повозок и карет, к ним мчался щуплый парень в картузе на бекрень. А вот и Нейл. — Ну что, — обратился к нему Джаспер, когда тот подбежал, узнал что — узнал что-нибудь? Парень шутовски приподнял картуз и оскалил гнилые зубы. — Разве я когда возвращался с пустыми руками, Харек? «Не тяни!» «Нашел я, нашел!» заторопился Нейл, уловив в голосе Джаспера нотки злости. «Это свиньи Билла Бородача. Он сам продавал их в то утро на рынке». «Покупателя он запомнил?» «Отлично запомнил. Говорит, тот был вовсе не похож на фермера, который может купить у него сразу дюжину хрюшек. Мелкий, тощий и на ухе шрам». Джаспер щелкнул пальцами, глаза его загорелись. Так я и знал. Его помощники переглянулись. «Ты никак понял, кто это?» — неуверенно спросил Харви. Харек рассмеялся, оскалив желтые зубы. Глядя на него в эту секунду, никто бы не сказал, что он похож на кролика. «Я сразу его заподозрил», — удовлетворенно протянул он. «Тотчас, как услышал про свиней, мне показалось...» что тут дело нечисто. А когда я узнал, что хозяин не нашелся, то и вопросов не осталось. У этой Хэмиш был сообщник, ребятки. Он-то и устроил всю заваруху на мосту. А пока конвой хлопал ушами, расколотил стену повозки. «Зачем же Хэмиш прыгнула с моста?» — нахмурился Харви. «Должно быть, что-то у них не задалось». Или конвойные очухались и перекрыли ей дорогу, или до нее дошло, что далеко в наручниках не убежать. Больше ей ничего не оставалось. Видать, решила, что лучше помереть в реке, чем сгнить на каторге. Но, думаю, он помог ей выбраться. Да кто он? Кто? Ее муженек, дурни. Я разузнал, как он выглядит. В точности, как ты говоришь. Нейл, мелкий, тощий. И на ухе шрам. А сегодня утром мой человечек вернулся из Сетфорда. Он там поразнюхал слегка. Так вот, Роб Хэмеш уже пакует свой скарб. Куда это он собрался? Никто не знает, но только с ним едет женщина. Якобы он подобрал какую-то шлюху и прятал ее у себя. Смекаете, а? Нейл и Харви переглянулись. «Провалиться мне!» «Если это не его жена», — выдохнул Нейл. Джаспер покачал головой. «Бобёнка живёт у Хэмиша с того времени, как загребли его супругу». На лицах помощников отразилась работа мысли. «Харёк, подожди», — морща лоб проговорил Харви. «Как же это может быть?» Джаспер оскалился, раздражённый их тупостью. «О чём я тебе толкую? Этот Хэмиш вовсе не дурак!» Он подобрал где-то девицу и держал ее в доме, пока его жена не сбежала. А после они вдвоем убили девку и спрятали тело, а жена теперь живет там под видом шлюшки. Должно быть, он нарочно подобрал похожую бабенку, чтобы сбить всех с толку? Харви прозрел. «Черт! Хитро придумано!» — восхитился он. «Да, неплохо, а главное нам на руку!» Привезем двух убийц вместо одной. Получим вдвое больше. Так чего ж мы ждем? Воскликнул Нейл. Снова нацепляя карту на лоб Ждем полицейского, который помогал конвоировать ее. Строго осадил его Джаспер. Он будет с минуты на минуту. Поедет с нами в Сетфорд, чтобы сразу опознать эту Нэнси Хэмиш. Парень хорошо ее помнит. И его не сбить с толку фальшивыми волосами. Хорёк потянулся и сплюнул сквозь зубы стремительную свинцовую воду. Ребятки, этот тип у нас в руках. На Сетфорд надвигалась ночь. Жители загоняли домой ребятишек, закрывали ворота, гасили свет. Лишь в одном дворе горели фонари, раскачиваясь под порывами ветра. Быстрее, быстрее подгонял Роб Хэмиш. Он то и дело взволнованно оборачивался, будто боялся, что из сумрака на них кто-то бросится. У меня нехорошее предчувствие. Последние вещи не складывали, а побросали кое-как. «Доберемся до Норрингейла, а там сплавимся вниз по реке», — пробормотал Хэмиш, поправляя подстилку на козлах. «Неужели ты сам будешь править?» — взволнованно спросила женщина. «Да?» Никто не должен знать, куда мы направились. Он наклонился и поцеловал ее, нежно провел рукой по щеке. Не бойся, все будет хорошо. Мы все оставляем, едем в ночь. Ох, Роб, не к добру эта спешка. Он покачал головой. Промедление и подавно не к добру. Вещи — это ерунда. Я беспокоюсь только о тебе, а я о тебе. «Если с тобой что-то случится...» Роб Хэмиш ласково прижал ладонь к ее губам. «Не думай об этом. Все, пора ехать». Женщина погасила лампы и вернулась. «Я помогу тебе править. Потом, пока забирайся в повозку и не показывайся, кто бы не подошел. Если вдруг заглянут внутрь, притворись, что спишь». Две ушастые лошадки, небольшие, но выносливые на вид, взволнованно качали мордами. Роб Хэмиш проверил упряжь, вскочил на козлы и легонько стегнул лошадей. Но! Повозка двинулась. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее. Скрипя старыми рессорами, она завернула в ближайший перелесок. на дорогу ведущую к Норрингейлу. В это же самое время, с другой стороны, в город влетел отряд из пяти человек. Возглавлял его уверенно сидящий в седле мужчина с желтыми зубами, сильно выдающимися вперед. «Где тут полицейский участок?» — крикнул он случайному прохожему и, получив ответ, махнул рукой. «Туда!» Неторопливые ушастые лошадки едва преодолели путь через ближний перелесок. Как не покрикивал на них Роб Хэмиш, быстрее бежать они не хотели. «Пошли, пошли!» — понукал он, и оборачивался назад, туда, где виднелись серые крыши. Его тревога усиливалась с каждой минутой. Но в эту секунду отряд во главе с Джаспером Беллом остановился возле дома, стоявшего на отшибе. Нейл проворно спрыгнул с лошади и, крадучись, пробрался за ворота. «Пусто — Пусто! — крикнул он. «Сбежали — Сбежали! Харви выругался. Констебль вопросительно посмотрел на Харька. — Стало быть, опоздали! — Еще чего! — сквозь зубы отозвался тот. Он спрыгнул, бросил поводье на ограду, и пошел, всматриваясь под ноги. В двадцати шагах от ворот он остановился и принюхался, точно собака, берущая след. — Эй, Харви! — крикнул он. — Посвети-ка сюда! Луч фонаря упал на землю, не успевшую просохнуть после недавнего дождя. Примятая трава и две взрыхленные полосы заставили хорька Джаспера ухмыльнуться. — Четкие следы! — заметил Харви. «Проехали не так давно!» Харёк присел на корточки и провёл пальцем по земляной кромке. «Не так давно?» — осклабился он. «Скажешь тоже. Следы совсем свежие, Харви. Они уехали не больше четверти часа назад. А ну, живо по коням!» Сумерки сгущались всё быстрее. Повозка скрипела... Лошади тянули ее изо всех сил, но груз был слишком тяжел. Если бы у Хэмиша было время, он бы принялся выкидывать из нее вещи, чтобы облегчить слишком медленный ход. Но времени не было. Ему оставалось лишь проклинать собственную нерасторопность, помешавшую покинуть город днем раньше, и с ужасом ощущать, как уходят, Драгоценные минуты. Преследователь был близко. Обострившееся чутье хэмиша подсказывало, что опасность настигает их, и уже недалек тот миг, когда весь его тщательно подготовленный план рухнет. Двое в повозке сидели тихо, как мыши. То ли уснули, то ли им тоже было страшно. Роб надеялся, что первое. Предчувствие подсказывало ему, что если он хочет им что-то сказать, стоит сделать это сейчас, потому что потом будет поздно. Хэмми гнал от себя страшные мысли и продолжал упрямо цепляться за тонкую нить надежды. Но когда из-за пригорка появилась черная фигура и преградила путь лошадям, он не удивился. В глубине души Роб Хэмиш знал, что этим всё и кончится. Десять минут спустя из-за леса вылетела повозка, которую мчали обезумевшие лошади. Роб Хэмиш в жизни, не обидевший ни одной живой твари, нахлёстывал их так, будто за ними гнался сам дьявол. За ними и впрямь шла охота. Отряд из пяти человек растянулся на полмили. Но расстояние между ними и повозкой неуклонно сокращалось. «Она там, там!» — крикнул первый всадник, оборачиваясь. Рядом с робом Хэмишем на козлах сидела светловолосая женщина и дико кричала «Хей! Хей!». Повинуясь этому странному голосу, лошади напрягались изо всех сил. Из-под копыт летела земля, повозку шатала так, что она едва не падала на поворотах. Несчастные рессоры уже не скрипели, а стонали. Роб Хэмиш выжимал из своей таратайки все, что мог. Но преследователи все равно были быстрее. Их кони, несмотря на усталость, были привычны к погоне, а всадники знали свое дело. И хотя их гнала жажда наживы, а Роба Хэмиша — страх, настал миг, когда они окружили повозку. поняв что все бесполезно, Хэмиш натянул поводья и окончательно остановил взмыленных лошадей, а затем отбросил кнут и закрыл лицо руками. — Что, далеко не ускакал, а? — насмешливо спросил один из преследователей, спешиваясь. — Нечего было и пытаться. Хэмиш не отвечал. Женщина приникла к нему, и расширенными глазами смотрела на подходивших мужчин. Ее шляпка сбилась на бок, желтые кудри растрепались. «Нэнси Хэмиш, верно?» — ухмыльнулся Джаспер Белл, подойдя к ней. «Теперь тебя вздернут, красотка, и твоего муженька заодно. Если надеешься на милость судьи, лучше покажи сама, где вы запрятали труп убитой шлюхи». И не притворяйся, мне все известно. Твой муж держал ее в доме, пока не появилась ты. А уж тогда вы избавились от нее. Роб Хэмиш отнял руки от лица и изумленно взглянул на Харька. «Нэнси?» — переспросил он, будто не веря собственным ушам. «Как? Разве она вас послала за нами?» «Хорош дурить!» — рявкнул Джаспер. выйдя из себя. А ты красотка, открой личико. Женщина робким движением убрала прядь с лица. Эй, констебль, позвал Харёк. Гляньте-ка на вашу утопленницу. Вот она, живая и невредима. Вы получите неплохую награду. Коротконогий полицейский приблизился, утирая пот с осудлаватого лица. Женщина взглянула на него сверху вниз. и он открыл рот от изумления. «Эй, это не она!» Джаспер Белл не сразу понял, что ему сказали. «Обратно повезем тебя с вязаной, малютка!» — начал он, и тут осекся. Взгляд маленьких черных глазок переметнулся на констебля. «Что? Как вы?» «Я говорю, что это не она!» — повторил тот, моргая от удивления. «Черт бы вас побрал! Столько скакать и все впустую!» «Не может быть!» «А ну, слезайте!» Харек стащил вниз и роба, и женщину. «Это Нэнси Хэмиш!» заорал он, светя ей в лицо. «Разуйте же глаза, райс!» Терпение констебля лопнуло. Он проделал слишком долгий путь, а теперь воочию видел... как его денежки уплывают вниз по течению, унесшему тело Нэнси Хэммиш. «Джаспер, вы идиот? Я понятия не имею, кто эта женщина. Но если вы сами прочистите птичий помет, которым, похоже, забиты ваши глаза и мозги, то заметите, что она лет на двадцать старше Нэнси Хэммиш». Мужчины замолчали. потом Харви приблизил фонарь к лицу зажмурившейся женщины теперь все увидели что спутница хэмиша немолода и не хороша собой она была сильно и вульгарно накрашена и в темноте это сбило с толку преследователей но под безжалостным светом стали заметны и морщинки под глазами и запавшие уголки губ и складки на шее а ведь точно — хрипло сказал Нейл. — Харек, это не может быть Нэнси. Это и по меньшей мере сорок. Роб Хэммиш будто проснулся. — Господи, конечно, это не она! — дрожащим голосом воскликнул он. — Вы что же, думали, моя жена со мной? Боже мой, нет, нет, это Пенни моя, подруга! Какого же черта вы удирали от нас со своей подругой? — хмуро спросил Харви. Но ведь я был уверен, что это Нэнси гонится за мной. Думал, она сколотила в тюрьме банду и теперь вернулась, чтобы отомстить мне. Неужели ее правда нет среди вас? Хэмиш обвел своих преследователей умоляющим взглядом. Он был так жалок, что двое из отряда, не сдержавшись, Рассмеялись. Нейл присвистнул. «И за этим кроликом мы гнались столько времени!» Джаспер грязно выругался. Он уже понял, какую ошибку они совершили, но не желал смириться с поражением. «Что у вас в повозке?» — грубо спросил он. «Показывайте». «Я покажу», — торопливо закивал Роб. «Только, пожалуйста, не будите его». Он приподнял полок, и в большой корзине, закрепленной на полу среди груды вещей, все увидели спящего мальчишку лет шести. «Это Питер», — робко сказал Хэмиш. «Он едет с нами. Я хочу ввести его туда, где никто никогда не слышал про Нэнси». «Послушайте, вас правда послала не она?» Джаспер в ответ только сплюнул и поплелся к своему коню. Отряд уныло последовал за ним. Никто больше не проронил ни слова. Лишь констебль на прощание бросил Хэмишу. Что ж, счастливого пути. Простите за беспокойство. Он с явным усилием взобрался на лошадь, ударил ее по бокам, и ускакал вслед за остальными. Когда стих топот копыт, Роб Хэмиш привалился к стенке повозки. — Они уехали, — обессиленно проговорил он. — Не может быть. Он засмеялся, потом всхлипнул словно пытался сдержать слезы, и снова засмеялся. Но для человека, измученного погоней, Роб Хэмиш выглядел вполне естественно. А вот его спутница повела себя странно. Для начала она сняла шляпу, затем сдернула светлый парик, вынула из-за обшлага платок и тщательно провела им по губам, стирая помаду. И только потом сказала суховатым, хорошо поставленным голосом, «Миссис Хэммеш, вы можете вылезать!» Они действительно уехали. Полок с другой стороны повозки зашевелился, и из-за него выбралась худощавая женщина. Короткий ежик-волос на ее голове был рыжим, а глаза зеленели, как крыжовник. Если бы кто-нибудь из соседей увидел ее в эту минуту, кто не узнал бы Нэнси, толстуху с бешеным нравом. Прежняя Нэнси весила по меньшей мере 160 фунтов, а в этой бы не набралось и ста. Полные щеки опали, кожа на скулах натянулась, только глаза, яркие, будто горящие в темноте, выдавали ту женщину, которой когда-то побаивался весь город. «Нэнси!» — Хэммиш бросился к жене и обнял ее. «Господи, мы спасены!» Она, молча с силой, обняла его и долго не могла разжать рук. Наконец, почувствовав неловкость, Роб Хэммиш осторожно освободился и обернулся к миссис Норридж. Но гувернантки уже не было возле них. Миссис Норридж отошла к лошадям. Из тактичности ли, или руководствуясь лишь заботой о четвероногих помощниках, кто скажет? Муж с женой?» Переглянувшись, приблизились к ней. «Спасибо вам, миссис Норридж», — прочувствованно сказал Роб Хэмиш. «Если бы не ваше вмешательство, Харек бы уже тащил нас обратно на веревке». а ведь когда вы появились перед повозкой, я, признаться, подумал, что все кончено. Миссис Норридж сознанием дела поправила упряжь одной из лошадей. Вот так-то лучше, сказала она. Что ж, мистер Хэмиш, надеюсь, теперь вам ничего не грозит. Вряд ли в Сетфорде отыщутся люди, которые догадаются, что вы проделали. «Но вы-то как догадались?» — миссис Норридж, — спросила Нэнси. «Я думала, Роберт всё предусмотрел?» Она во все глаза смотрела на гувернантку, словно надеясь разглядеть в ней что-то необычное. Но ничего странного в миссис Норридж не было, если не считать наспех накраженного лица. Гувернантка потерла углом платка брови, стирая краску. Вы оставили мне подсказки. Хотя поначалу я тоже предполагала, что вы, мистер Хэмиш, заманили к себе какую-то несчастную девушку, чтобы убить ее. — Я бы не смог, — быстро сказал Хэмиш. — Я не была в этом уверена. Вы ведь очень любите жену. Это ясно каждому, кто даст себе труд приглядеться к вам обоим внимательнее. Нэнси и Роб покраснели. «Но мне быстро стало ясно», — продолжала гувернантка, не замечая их смущения, «что человеку с вашим талантом просто не было нужды это делать». «С талантом? Каким?» «Вы отличный актер, мистер Хэмиш». Роберт неловко улыбнулся. «Я все время боялся, что меня раскусят». «О, нет! Все чувства, которых от вас ждали, были разыграны блестяще. Вы подготавливали план побега Нэнси, а сами в это время изображали из себя счастливчика, освободившегося от постылой супруги. А когда после побега она уже была рядом с вами, очень убедительно тряслись от ужаса. Так когда же вы догадались?» когда поняла, что вас с новой дамой сердца никогда не видели вместе. Хотя, конечно, больше всего мне помогло то, что ваша выдуманная подруга всегда была сильно накрашена. Почему? — не понял он. Но ведь женщине легкого поведения нет нужды излишне пользоваться косметикой, если она все дни проводит дома. Когда я сообразила это, то стало понятно, что вульгарный грим нужен для маскировки. Вы красились, мистер Хэммиш, надевали парик и принимались крутиться у окна. Пару раз вы даже совершали робкие вылазки в город. В сумерках, конечно. Роб Хэммиш кивнул. Труднее всего было ходить, виляя бедрами. Нэнси тихо рассмеялась. о Это вовсе не обязательно, — строго заметила миссис Норридж. Хотя, пожалуй, для той женщины, которую вы изображали, бедра были не лишними. Потом вы подстроили побег, миссис Хэмиш, и привезли ее домой. Теперь настала ее очередь притворяться девицей Пенни. «Кажется, — сказала Нэнси, — мне это далось труднее, чем Робу». Актриса из меня никудышная. А я в тебе ничуть не сомневался. Миссис Норридж пожала плечами. Вам нечего было опасаться. Соседи и знакомые не смогли бы узнать ее с первого взгляда, потому что Нэнси Хэммиш все помнили как рыжую толстуху. Простите, миссис Хэммиш. Нэнси слабо улыбнулась. Вам не за что извиняться. Так оно и было. Но только до вашего заключения. За пять месяцев тюрьмы вы очень исхудали, а высоким ростом никогда не отличались. Фальшивые волосы завершили преображение, краска на лице исказила ваши черты. Правда, вы не могли удержаться и иногда выходили в свой сад. Роб Хэмиш уставился на жену. «Нэнси!» — укоризненно воскликнул он. Я же просил тебя. Ее видела только я, — успокоила миссис Норридж. Но именно тогда мне стало все окончательно ясно. Заботясь о своих деревьях, вы вели себя как хозяйка. Посторонняя женщина никогда не стала бы белить стволы. Увидев вас в саду, я окончательно поняла, что ваш побег подготовлен мужем, а всё остальное Лишь ловкая игра. Нэнси вздохнула. «Надеюсь, новый владелец позаботится о моих яблонях», — грустно сказала она. «Кто бы что ни говорил, я привыкла к этому городку и к нашему уютному домику». Миссис Норридж строго взглянула на нее. «Боюсь, в памяти жителей ваш дом навсегда останется как дом Нэнси-убийцы». Ирландка вздрогнула и прижала руки к груди. «Я пальцем не тронула ее!» — горячо воскликнула она. «Клянусь вам! Я и близко не подходила к Молли!» «Конечно же, нет!» — согласилась миссис Норридж. Драку разгоняли струей воды, так что во дворе было мокро. Молли поскользнулась на влажной брусчатке и упала, а при падении ударилась головой. «Не ваш вид убийства, миссис Хэммиш. Что вы имеете в виду? Вы могли бы заколоть противника ножом, но не разможжить затылок беспомощному». Миссис Норридж закончила стирать грим и убрала испачканный платок. «Что ж, мне пора. И вам тоже». «Подождите», — остановил ее Роб Хэммиш. «Простите меня за излишнее любопытство». «Но я не могу не спросить, от отчего вы помогли нам?» Гувернантка, не отвечая, направилась к открытой повозке. Супруги последовали за ней. Подойдя, миссис Норридж забралась внутрь и откинула край пледа, закрывавшего корзину. Питер по-прежнему крепко спал, подложив руку под голову. «Он спал бы даже в том случае...» если бы повозка перевернулась. Миссис Норридж долго смотрела на мальчика. В свете покачивающегося фонаря робу Хэмишу вдруг показалось, что суровые черты гувернантки смягчились. На протяжении нескольких секунд он даже готов был поклясся, что видит нежность на ее лице. Эта женщина... Второй раз ошеломила его. Первый, когда, выйдя из-за пригорка и встав перед лошадьми, сказала нетерпящим возражений четким голосом, «За вами погоня, они уже близко, слушайте меня и останетесь живы. Нэнси, быстро дайте мне парик и вашу шляпу, и прячьтесь за пологом. Мистер Хэмеш, у вас должны быть с собой помада и карандаш, чтобы навести брови. Давайте их сюда». «Да не сидите же!» И они подчинились. Когда Нэнси спряталась, а миссис норидж забралась на козлы и уселась рядом, Роб взглянул на нее, не веря до конца в происходящее. Топот приближающихся коней убедил его, что все так, как она говорит. «Поедем, мистер Хэммиш», — кладнокровно сказала миссис Норридж, а затем окинула его придирчивым взглядом и добавила, И ради бога, не сутультесь так ужасно!» Вспомнив об этом, Роб Хэмиш недоверчиво тряхнул головой. Фонарь качнулся, лицо миссис Норридж скрыла тень. «Так почему?» — повторил он. «Почему вы нам помогли?» Цвет лампы снова упал на ее лицо. И стало ясно, что нежность на нем только привиделась Хэмишу. Оно было замкнутым и непроницаемым, как захлопнувшаяся дверь. «Благодаря вам у мальчика будет дом», — сдержанно сказала гувернантка. «Одним преступникам на улицах города меньше». «Но я трус», — негромко напомнил Роб Хэмиш. «Возможно, Питеру нужен другой пример для подражания». Миссис Норридж спрыгнула с повозки, не опираясь на предложенную руку. «Доброта важнее храбрости, мистер Хэмиш, произнесла она. «Вы будете хорошим отцом этому ребёнку. И потом, не говорите глупостей. Я знала, что вы не трус, как только мне рассказали историю вашего брака. Но люди», — начал Хэмеш. «Люди охотно развешивают ярлыки», — перебила его миссис Норридж. «Вы удираете от каждого пса, боитесь шершней и никогда не полезете в драку. Вот все и решили, что вы трус. Но вы женились на женщине ниже вас по положению, не убоявшись пересудов и осуждения». а в браке продолжали потакать ее буйному характеру, не обращая внимания на насмешки окружающих. Вы бросили фермерство и устроились на работу, которую все вокруг считали неподходящей для мужчины. Наконец, вы спасли свою жену от каторги. Для каждого из этих поступков требуется столько храбрости, сколько не наберется у половины жителей этого городка вместе взятых. Нэнси с гордостью посмотрела на мужа и погладила его по руке. «Есть еще кое-что», — добавила миссис Норридж, и голос ее смягчился. «За свою жизнь мне довелось видеть немало настоящих трусов, мистер Хэмиш. Я знаю, что оборотная сторона трусости — жестокость. Трус всегда безжалостен к другим». если это ничем не грозит ему. Но вы добры к детям. Я надеюсь, мистер Хэмиш, что ваша доброта спасет одного из них. Как ваши ум и храбрость спасли вашу жену». Когда она вернулась домой, Абигель еще не спала. «Миссис Норридж, вы слышали?» кинулась она к гувернантке. «Хэмиш все-таки сбежал!» бросил всё и удрал со своей ужасной размалёванной женщиной. Всё-таки он настоящий трус, уверенно заключила она. Но миссис Норридж покачала головой. Любящие никогда не бывают трусами. Запомните это, Абигейл. Удивлённый голос девушки догнал её уже на пороге. Вы уверены, миссис Норридж? Так же твёрдо как и в том, что из маленького Питера вырастет хороший человек», ответила гувернантка. Поднявшись к себе, она бросила короткий взгляд в зеркало и нахмурилась. На губах, как она их не оттирала, осталась яркая краска. Хм, недовольно пробормотала миссис Норридж. «В чем я абсолютно уверена, так это в том, что никогда ни одна приличная женщина не будет красить губы красной помадой.